Тут я каюсь не выдержал и, маскируя вырвавшийся смешок сильно закашлялся. Когда мужчина закончил говорить, я выждал еще около минуты, чтобы удостовериться, что он сказал все, что хотел, после чего уточнил. А когда у нас конец света? В памяти сразу вспыл диалог из первой части «Людей в черном», однозначно лучшем фильме трилогии. Он сказал, что миру придет конец? Он не сказал, когда? Пастырь был психом. Я окончательно в этом убедился. Только слетевшие с катушек могут с таким серьезным видом нести подобную дичь. Но еще он был ноусом а у его ног лежала киса, способная завалить уссурийского тигра на завтрак. Поэтому я старался говорить спокойно, не используя оценочных суждений вслух. Потому как с психами надо осторожно. «С момента твоего вступления в игру около года». «Это тебе пророк сказал?» «Кто он такой, кстати?» Подобный нам. С прямой связью с высшими силами, я полагаю. Пастырь только плечами дернул. Мол, может да, может и нет. Ясно. А ты назначил встречу, чтобы убедить меня отринуть тьму и примкнуть к свету. Кивок. Ну, знаешь, такие решения не принимаются быстро. Ты ответишь сейчас. В голосе наставника появилась сталь. Едва слышимая но безошибочно мной определяемое. Вот даже как. Ну, что-то такое я и ожидал. А заставить меня сможешь? На всякий случай я просканировал окрестности, но подкравшихся суперов не обнаружил, что не исключало прячущегося в кустах взвода автоматчиков, относящихся к обычным хомо-сапиенсам. «А если я не хочу отвечать сейчас?» Осторожно уточнил я. «Ты на меня снежка натравишь?» «Ты можешь его покалечить». «Мне бы этого не хотелось». «Тогда что? Или мне надо сказать «нет», чтобы это узнать?» «Ты мне не веришь, верно?» «И да, и нет. Допускаю, что кое-что из сказанного тобой правда, но с высшими силами был явный перебор». «Тогда позволь мне показать тебе кое-что. Это изменит твое мнение, я уверен». «Ну, давай». Пастырь поднялся со стула и двинулся ко мне. Три шага, что-то около одной секунды. То есть вполне достаточно времени, чтобы я среагировал на движение и не дал ему приблизиться. Но я протормозил. Не знаю почему, но ту секунду, пока он шел ко мне, я оставался сидеть. И дернулся только тогда, когда его руки легли мне на виски. А потом мое сознание взорвалось блестящим конфетти. Лицо, которое я увидел, открыв глаза, принадлежало не пастырю, а Вадиму. Воин Ланских глядел на меня с тревогой. «Ты чего тут делаешь?» Голос у меня был хриплым, будто голосовые связки использовались впервые за сутки. «Тебя, дурня, спасаю». «Круто». «Спас?» «Вроде». «А наставник сбежал?» «Ты про новуса, который держал твою голову в руках?» «Ага». «Сбежал. Верхом на тигре». «Так он наставник?» «Ну да». «И ты дал ему к себе прикоснуться?» «К голове?» Я сморщился. Сам не знаю, как это произошло. Сидели, разговаривали. А потом он встал и пошел на меня. А я вместо того, чтобы разорвать дистанцию, остался сидеть. Черт, глупо-то как. Я же знал, что наставнику нельзя давать к себе прикасаться. Не знаю, как это вышло. А ты как здесь оказался? Вадим вместо ответа продемонстрировал крошечный девайс, снятый, вероятно, с моей одежды. «Прекрасно». Кисло протянул я. Следите за своим ручным зверьком. Как выяснилось, совершенно оправдано А вообще, если ты забыл, в городе произошло уже два нападения на ноусов и только что я предотвратил третье. Ты молодец, Вадим. Перед внутренним взором замелькали картинки образов. Никаких суперспособностей, одно только воображение. Вот Вадим сидит в комнате перед мониторами, отслеживая мое местоположение. Красная точка двигается по лесополосе и это нормально, объект же вышел на пробежку. Но вот точка замирает и довольно долго никуда не двигается. Минуту, две, три. Вадим начинает нервничать, сообщает Антонине о ситуации и выдвигается мне на помощь. И обнаруживает меня в объятиях незнакомого новуса, рядом с которым еще и мантикора, дрессированная. Оглядевшись по сторонам, я не обнаружил ни одного трупа, перепаханной земли, Сломанных деревьев и луж крови. Зато наткнулся на четверых ноусов, охраняющих периметр, пока мы с Вадимом болтали. Неизландский из ландских, кстати. Он что, еще и подмогу успел собрать? Ну, тогда понятно, почему боя не произошло. Видя преимущества противника, наставник просто предпочел сбежать. Я-то да. А вот про тебя такого сказать нельзя. Согласен, Ваша честь. Я втупил. Мрачно втупил. Непонятно почему, но на целую секунду замер и пропустил момент атаки. Заслушался. Да не может быть, я полностью контролировал ситуацию. Ни на миг не терял критичности восприятия Слушал весь этот бред, но не верил в него. Не загипнотизировал же он меня. Стоп. Наставники же как раз ближе к медикам, чем к бойцам. А про гипноз я в рамках общеобразовательного курса молодого новуса читал. Я вообще много чего по медицине прочел. «Ну-ка, ну-ка!» Прикрыв глаза, я принялся в деталях вспоминать наш с ним разговор. Каждое его слово и интонацию, с которой оно было произнесено. Безрезультатно. Никаких постоянно повторяемых слов-триггеров, которые бы ввели меня в состояние транса. Никаких модуляций голосовых. Игры на эмоциях. ну как тогда? А что если... Вот. Я сажусь на стул, закидываю ногу на ногу, а руками обхватываю колено в замок. Пастырь с секундной паузой повторяет мою позу с точностью до наклона головы. Я тогда еще отметил этот факт, но объяснил для себя как единственную удобную позу, в которой можно сидеть на не самом удобном стуле. И потом, каждый раз, когда я менял позу, он ее копировал. Я чесал в затылке, и он отзывался тем же движением. Подстройка. Тварь, простейший прием из практики психотерапевтов. Ты просто повторяешь за собеседником каждый его жест, делая это с небольшой задержкой, и через какое-то время его настороженность снижается. Ты просто становишься зеркалом, двойником, тем, кто не способен представлять опасность. Высшие силы. Ага. Сейчас. Мерзавец весь этот разговор построил только для того, чтобы усыпить мою бдительность на одну несчастную секунду и войти в физический контакт. «Воин, твою мать, равновесие!» Развесил уши. И что он потом намеревался со мной делать? Отдать мантикоре для позднего завтрака? Погрузить на нее и утащить в свое логово? Или заточить меня в тюрьму собственного разума и убедить в том, что я должен стать его солдатом? до да любой из вариантов, я думаю, его бы устроил. Но не хватило времени. Хвала Вадиму паранойку и его недоверию Хвала следящим девайсам и атмосфере постоянной тревоги в обществе новусов. Поднявшись на ноги, я благодарно кивнул войну. «Спасибо. Ты меня спас». «Моя работа», — отмахнулся тот, но я заметил, что ему было приятно. Или я выдавал желаемое за действительное.